Маргарита и мастер. Тайна двух. Безымянный мастер, историк, сделавшийся писателем, во многом автобиографический герой. Газетная кампания против мастера и его романа о Понтии Пилате напоминает нападки на Булгакова в связи с повестью «Роковые яйца», пьесами «Дни трубиных», «Бег», «Зойкина квартира», «Багровый остров» и романом «Белая гвардия». В частности, в Булгаковском архиве сохранились выписки из газеты «Рабочая Москва» от 15 ноября 1928 года, где под заголовком «Ударим по Булгаковщине» излагались выступления в Московском комитете партии на собрании коммунистов, работающих в сфере искусства состоявшемся 13 ноября. Во вступительном слове Керженцев обвинил тогдашнего председателя главы искусства в потворствовании Булгакову. Тщетно пытался товарищ Свидерский сложить с себя вину за постановку бега. Тщетно апеллировал он к решениям высших инстанций, они, мол, разрешали. Собрание осталось при своем мнении, которая еще более укрепилась, когда товарищ Свидерский, припертый к стенке, заявил, «Я лично стою за постановку бега. Пусть в этой пьесе есть много нам чуждого, тем лучше, можно будет дискутировать». В «Мастере Маргарите» ударить и крепко ударить по пелачине и тому богомазу, который вздумал протащить ее в печать — предлагает критик Мстислав Лаврович, осуждая «Мастера» и того редактора, который осмелился опубликовать отрывок романа о Понтии Пилате. Атака на булгаковскую пьесу была развернута осенью 1928 года. Компания против произведения «Мастера» также приходится на осень того же года, поскольку в тексте указывается что роман был дописан в августе месяце, затем перепечатан, отдан редактору, читавшему его две недели. Затем последовала публикация отрывка и разгромные статьи, после которых в половине октября мастер был арестован и через три месяца, в половине января 1929 года, оказался в клинике профессора Стравинского поскольку был лишён средств к существованию. Интересно, что массированная атака на бег началась тоже ровно за три месяца до того, как мастер оказался в лечебнице в середине октября 1928 года. У Стравинского он находится вот уже четвертый месяц, то есть как раз до начала мая 1929 года. Очевидно, что арест мастера Булгаков хронологически приурочил к началу кампании против своей лучшей пьесы. После запрета бега в 1929 году Булгаков оказался в таком же безысходном положении, как и мастер. В романе он заставил автобиографического героя искать убежище в психиатрической лечебнице. Сам же в жизни нашел выход в письме к Сталину. Упоминание мастером в беседе с Иваном Бездомным этого проклятого вкладного листа в газету, где был напечатан фрагмент романа о Понтии Пилате, вызвавший шквал критики, намек на публикацию 1 октября 1932 года отрывка из пьесы «Бег» в Ленинградской «Красной газете». Подчеркнем еще раз, что именно кампания, развернутая против бега, в 1928-1929 годах привела в конечном счете к снятию с репертуара всех пьес драматурга. Скорее всего, в самой ранней редакции «Мастера и Маргариты», сохранившейся лишь в отрывках и создававшейся в 1929 году, Функции мастера выполнял ученый-гуманитарий по имени Феся. Его Булгаков наделил феноменальной эрудицией в демонологии Средневековья и итальянского возрождения, а также профессурой на историко-филологическом факультете университета, что еще в большей степени, чем мастера, сближает Фесю с гетовским Вагнером. Феся, как и мастер последней редакции романа, сторонится толпы и вообще простонародье, предпочитая основное время проводить в своем московском кабинете или за границей. При советской власти в газетной статье Фесю обвинили в том, что он издевался над мужиками в своем подмосковном имении. И тут впервые мягкий и тихий Феся Стукнул кулаком по столу и сказал, — а я забыл предупредить, что по-русски он говорил плохо, сильно картавя. — Этот разбойник, вероятно, хочет моей смерти. И пояснил, что он не только не издевался над мужиками, но даже не видел их ни одной штуки, и Феся сказал правду. Он действительно ни одного мужика не видел рядом с собой. Зимой он сидел в Москве в своем кабинете, а летом уезжал за границу и не видел никогда своего подмосковного имения. Однажды он чуть было не поехал, но, решив сначала ознакомиться с русским народом по солидному источнику, прочел историю пугачевского бунта Пушкина, после чего ехать на отрез отказался, проявив неожиданную для него твердость. Однажды, впрочем, вернувшись домой, он гордо заявил, что видел настоящего русского мужичка. Он в охотных рядах покупал капусты. В три Но он не произвел на меня впечатление зверя. Через некоторое время Феся развернул иллюстрированный журнал и увидел своего знакомого мужичка. Правда, без три уха. Подпись под старичком была такая. «Граф Лев Николаевич Толстой». Феся был потрясён. «Клянусь Мадонной», — заметил он, — «Россия необыкновенная страна. Графы выглядят в ней, как вылитые мужики». Таким образом Феся не солгал. Здесь чувствуется парадийный отзвук данного Лениным определения Льва Толстого как первого мужика в русской да и мировой литературе. До этого графа, подлинного мужика в литературе, не было. Кого в Европе можно поставить рядом с ним? Никого. Отсюда может быть и картавость булгаковского героя, сближающая его с вождем большевиков. Эта пародия накладывается на другую. Эпизод встречи Фесси с Толстым как бы зеркально воспроизводит ситуацию фильетона Александра Валентиновича Амфитеатрова и «Моя встреча с Львом Николаевичем Толстым». Амфитеатровский герой, титулярный советник Воспаряев, принимает встреченного им в поезде бородатого русского мужика за графа Толстого. Булгаковский фейся, наоборот, принимает Толстого за мужика в полном соответствии с ленинским пассажем. У амфитеатрова герой ссылается на портреты писателя обильно публиковавшиеся в газетах в 1908 году в связи с его 80-летним юбилеем но он он несомненно портрет это его мне как всякому порядочному интеллигенту слава богу достаточно известный и эти портреты вводят его в заблуждение. Фесси же, только увидев портрет, убеждается в своей ошибке и косвенно подтверждает свое первоначальное мнение о том, что народ – зверь, сформировавшийся после знакомства с пушкинской историей Пугачева. Вероятно, в первой редакции «Мастера и Маргариты» проблема взаимоотношений интеллигенции с народом и большевиками должна была решаться в образе Фесси. В позднейших редакциях из-за очевидной нецензурности тема эта в образе мастера отошла в подтекст, а на первый план вышли взаимоотношения творца с миром литературы, за которым советская власть угадывается, но не называется прямо, как виновница злоключений мастера. Не исключено, что прототипом Фесси был Флоренский. Интересно, что в мае 1928 года ОГПУ провело операцию по аресту ряда религиозных деятелей и представителей русской аристократии после революции, проживавших в Сергиевом Посаде и его окрестностях. Перед этим в подконтрольной прессе была развернута кампания под заголовками-лозунгами троицы Сергиева Лавра» убежище бывших князей, фабрикантов и жандармов, гнездо черносотенцев под Москвой, Шаховские, Алсуфьевы, Трубецкие и другие ведут религиозную пропаганду и так далее. А в «Рабочей газете» от 12 мая 1928 года некто Ляс писал «В так называемой Троице-Сергиевой лавре свили себе гнездо всякого рода бывшие, главным образом князья, фрейлины, попы и монахи. Постепенно троица Сергиева Лавра превратилась в своеобразный черносотенный и религиозный центр, причем произошла любопытная перемена властей. Если раньше попы находились под защитой князей, то теперь князья находятся под защитой попов, Гнездо черносотенцев должно быть разрушено. Неслучайно Фесю в статье называли потомком первого русского князя Рюрика. Отметим также, что 17 мая 1928 года корреспондент рабочей Москвы, укрывшийся под псевдонимом М.А.М.И. в заметке под новой маркой утверждал. На западной стороне феодальной стены появилась только вывеска «Сергиевский государственный музей». Прикрывшись таким спасительным паспортом, наиболее упрямые мужи устроились здесь, взяв на себя роль двуногих крыс, растаскивающих древние ценности, скрывающих грязь и распространяющих зловоние. Некоторые ученые-мужи под маркой государственного научного учреждения выпускают религиозные книги для массового распространения. В большинстве случаев это просто сборники святых икон, разных распятий и прочей дряни с соответствующими текстами. Вот один из таких текстов. Его вы найдете на странице 17-й, объемистого, на самом деле совсем не объемистого примечания автора, «Труда двух ученых сотрудников музея, Флоренского и Алсуфьева», выпущенного в 1927 году в одном из государственных издательств под названием «Амвросий. Троицкий резчик XV века». Авторы этой книги, например, поясняют, из этих девяти темных изображений Речь идет о гравюрах, приложенных в конце книги. Восемь действительно относятся к событиям из жизни Иисуса Христа, а девятое — к усекновению головы Иоанна. Надо быть действительно ловкими нахалами, чтобы под маркой научной книги на десятом году революции давать такую чепуху читателю советской страны, где даже каждый пионер знает, что легенда о существовании Христа – ничто иное, как поповское шарлатанство. 21 мая 1928 года Флоринский был арестован. Ему не инкриминировали ничего конкретного. В обвинительном заключении от 29 мая утверждалось, что Флоринский и другие арестованные, проживая в городе Сергиев и частично в Сергиевском уезде, и, будучи по своему социальному происхождению бывшими людьми – княгини, князья, графы и тому подобное – в условиях оживления антисоветских сил начали представлять для сов власти некоторую угрозу в смысле проведения мероприятий власти по целому ряду вопросов. После октября 1917 года флоренский преподавал сразу во многих учреждениях. В Московской духовной академии он читал курс истории философии. Во Вхуте Массе лекции по теории перспективы. Был редактором технической и математической энциклопедий. Флоринский являлся решительным противником философии и эстетики Возрождения, однако по общему мнению черты магизма, мистики и натурализма парадоксальным образом сближали его взгляды с этой эпохой. Флоринский также был подвергнут критике за преподавание в Овхуте-Массе, где разрабатывал курс по анализу пространственности. Его обвинили в создании мистической и идеалистической коалиции с известным художником-графиком Владимиром Андреевичем Фаворским, иллюстрировавшим книгу «Мнимости в геометрии». Вероятно, нападки на Флоренского подсказали Булгакову образ статьи в «Боевой газете», направленной против Фесси. Булгаковский герой тему диссертации имел прямо противоположную той, что была у феси категории причинности и каузальная связь. Феся у Булгакова был приверженцем возрождения, тогда как Флоренский – Был глубоко враждебен ренессансной культуре, но оба, и герой, и прототип, по-своему оказываются романтиками, сильно обособленными от современной им жизни. Феся – романтик, связанный с культурной традицией Возрождения. Таковы и темы его работ и лекций, которые он читает в Хумате и других местах. Гуманистический критицизм как таковой, история как агрегат биографии, секуляризация этики как науки, крестьянские войны в Германии, респлинцитность формы и пропорциональность частей. Последний курс, преподававшийся в ВУЗе, название которого не сохранилось, напоминает курс флоренского «Мнимости в геометрии» в Сергиевском педагогическом институте а также лекции по обратной перспективе во вхутой массе. Некоторые работы Флоренского могут быть противопоставлены работам Фесси, например, наука как символическое описание, истории как агрегату биографии, вопросы религиозного самопознания, секуляризации этики как науки, Антоний Романа и Антоний Предания, Рансару и Плеяде. Темы работ Фессии подчеркнута светские, однако он увлекается западноевропейской демонологией и мистикой, и потому оказывается вовлечен в контакт с нечистой силой, тогда как Флоренский был укоренен в русском средневековом православии. Некоторые черты Флоренского, возможно, отразились и в позднейшем образе мастера. Философ, как он сам писал в автореферате биографии для энциклопедического словаря «Гранат», после 1917 года, состоя сотрудником музейного отдела, разрабатывал методику эстетического анализа и описания предметов древнего искусства, для чего привлек данные технологии и геометрии и был хранителем резницы сергиевского музея. Булгаковский мастер, как мы помним, работал историком в музее. Флоринский определял свое мировоззрение соответствующим по складу стилю XIV-XV веков русского средневековья, но подчеркивал, что предвидит и желает другие построения, соответствующие более глубокому возврату к средневековью. Мастер в последнем полете выглядит как писатель, романтик и философ XVIII века. Вдохновение же главный герой последнего булгаковского романа черпает в еще более отдаленной эпохе первоначального христианства. Вторично Флоренский был арестован в феврале 1933 года и более домой не вернулся. Любопытно, что эпизод с арестом мастера впервые появился во второй редакции романа осенью 1933-го, зимой 1934-го года. В формировании образа мастера, помимо Гетовского Фауста, значительную роль сыграл роман Эмилия Миндлина «Возвращение доктора Фауста». Писатель перенес своего Фауста в начало двадцатого века и поселил в давней мастерской в одном из переулков Арбата, излюбленной им улицы шумливого и громокипящего города Москвы. Он разочаровался в возможностях познания. Но что есть знание? Что можно знать о причине этой быстротекущей смены явлений, миров, систем Нет смены законов. Но что можно знать о законах? Он почувствовал явственно, реально в ужасе, что ничего не знает, что по-прежнему, как и в детстве, лужайка игры, дом и мать с белыми булками недвижно, не тронута тайна, неизбывно тревожное пребывание в продолжительном окружении ее. В результате Фауст уезжает далеко из Москвы, далеко от несколько чужой ему России, в маленький тихий городок Швитау, где надеется зажить тихой и спокойной жизнью, не возвращаясь более к науке. В местном погребке Пфайфера, повторяющем во многом знаменитый гетовский погребок Ауэрбаха, Фауст встречает профессора Мефистофеля. Герой Миндлина не опознает своего старого знакомого при первой встрече у Пфайфера, хотя всеми атрибутами оперного Мефистофеля профессор обладает. Скучающего в одиночестве Фауста заинтересовал он сразу. У господина были до крайности тонкие ноги, в черных, целых, без штопок, чулках, обутая в черные бархатные туфли, и такой же плащ на плечах. Фаусту показалось, что цвет глаз господина менялся беспрестанно. Мефистофель обращает поданную ему воду то в вино, то в пиво. В итоге Пфайфер испуганно выронил кружку из рук и воскликнул. «Вы, черт, милостивый государь!» За столиками встрепенулись. Некоторые встали. Незнакомец снял свой берет. «Меня зовут Конрад Христофор Мефистофель. Я профессор университета в Праге. Простите, господин хозяин, если я обеспокоил вас. Я готов уплатить вам, сколько вы скажете. Сделайте одолжение». Я немного пошутил. «Поверьте, я просто проделал некоторый эксперимент». Я проверил силу словесного убеждения. Она оказалась сильнее вашего зрения. В кружках была действительно вода, в чем все присутствующие тотчас же убеждаются. Шутками Фестофеля еще более привлекает к нему внимание Фауста, который представляется доктором химии, приехавшим из Москвы, и приглашает профессора за свой столик. Мефистофель заявляет, что эти шутки и подобные им немало времени и покоя отнимают у меня. Но когда в жизни ничего не остается более, как шутить, вы понимаете, не потому что скучно, именно потому что есть причины, удерживающие еще меня на земле и заставляющие влачиться еще по этой глупой, бессмысленной, проклятой человеческой жизни. Именно потому ничего более не остается мне, как шутить, шутить от скуки, от досады, от злости. Фауст возражает, что жизнь не кажется ему бессмысленной и глупой, и хотя он сам в свои шестьдесят лет так и не нашел счастья, но если бы в мое распоряжение вновь было предоставлено такое щедрое количество времени, «На этот раз я использовал бы его, я бы счастливо прожил свою жизнь». Тут Мефистофель обещает доказать своему собеседнику, что на земле нет самой возможности счастья. Вполне по пушкинской формуле «на свете счастья нет, а есть покой и воля». Фауст же утверждает, что счастье — может заключаться в самом процессе стремления к счастью. — В вас говорит отчаяние, господин профессор, — сказал Фауст. — Я убежден, что в вас говорит отчаяние. — Вы, наверное, я почти убежден в этом, чрезмерно огорчены чем-нибудь. Мефистофель отвечает с сожалением. — Вы поэт, вы поэт. Все люди поэты. Хозяин Пфайфер тоже поэт. Поэзия — это кокаин. И загадочный профессор излагает Фаусту свою мечту. Ах, я мечтаю об одном — о восстании человека против человеческой жизни, против обманности, в которую погружен он, против роли, которую играет он на земле. Но не о словесном. Не о фразерском восстании, но о действенном, об активном. Я мечтаю о восстании человеческой воли. Например, тут Мефистофель наклонился над самым ухом Фауста. Например, об организации самоубийства всего человечества. Мефистофель агитирует Фауста стать его сообщником в организации подобного самоубийства а когда тот пытается отказаться, предлагает окончательно убедиться в бессмысленности человеческого существования. Фауст, однако, продолжает сомневаться. «Едва ли! Правда, я разочаровался в возможностях науки, и я не знаю еще, в чем смысл жизни, но я чувствую, что он существует. Так чувствуют все, и никто не знает этого смысла». Мефистофель приводит последний аргумент. — Господин Фауст, если я покажу вам мир не таким, каким вы видите его, но таким, каким он существует в самом себе, ну тогда хотите? Что? Что? Быть со мной! Глаза Мефистофеля провалились, их не было видно. Хотите? Мы отомстим тому, кто издевается над человеком. А там с тим, если убедим человека лишить себя жизни, прекратить себя. Будете со мной? Но как вы докажете? Вы не убедите меня. Я покажу вам то, чего вы никогда не смогли бы увидеть с помощью вашей науки. Тёплое дыхание окутывало голову Фауста. Слова профессора из Праги дурманили. — Хочу, хочу! — прошептал он. — Хочу! Фауст сетует на свою старость. Мефистофель обещает возвратить ему молодость. Наконец происходит узнавание. Мефистофель приблизил лицо свое к Фаусту. Глаза его мерцали то синим, то красным цветом. Тонкие брови приподнимались кверху. «Или ты не узнаешь меня?» — спросил он тихо, смотря в глаза Фауста. Фауст вздрогнул. Он узнал и ответил. «Узнаю. Я буду твоим». «Но исполни обещание». Мефистофель возвращает Фаусту молодость, делает его двадцатипятилетним. Помолодевший герой жаждет любви и они покидают Швитау. В соседнем старинном городке Литли в трактире «Золотая подкова» Фауст встречает рыжеволосую дочь хозяина Марго. Первые восемь глав романа Миндлина на этом обрываются, как раз на завязке истории, повторяющей историю гетовской Маргариты Гретхен. Оба героя Миндлина и Булгакова живут в Арбатских переулках. Миндлинскими фестофель называют Фауста поэтом, и будущий мастер в Черновиках также именовался поэтом. Герой Миндлина очень напоминал Булгаковского Фесю, ибо был ученым, а не писателем, каким стал мастер в последующих редакциях. Можно предположить, что Феся, который, судя по сохранившимся отрывкам, непосредственно соприкасался с нечистой силой и, по всей вероятности, участвовал в шабаше или черной мессе, по ходу действия должен был встретить Воланда, который возвращал ему молодость, как Мефистофель Фаусту. В связи с этим встает вопрос о возрасте Феси, нигде в сохранившихся фрагментах первой редакции романа прямо не названным. На этот счет все же можно сделать некоторые предположения. Упомянутая статья с обвинениями против Фесси, как отмечалось в булгаковском тексте, появилась десять лет спустя после революции, то есть в 1927 году, а основное действие романа – начинающиеся со встречи Воланда с литераторами на патриарших, происходит несколько месяцев или даже год-полтора спустя, в 1928-29 годах, или еще позже. В одном из фрагментов назван фантастический будущий 1935 год. Сорвавшаяся поездка фессий в деревню, Наверняка приходится на время до революции 1905 года, так как после сопутствовавших ей аграрных беспорядков родственники вряд ли порекомендовали Фесе поехать познакомиться с мужиками. Кроме того, все эти события произошли уже после женитьбы Фесси и обретения им профессуры. Несомненно, что с Львом Толстым Феся встретился накануне одного из юбилеев писателя 70, 75 или 80-летия со дня рождения, соответственно, 28 августа 1898, 1903 или 1908 года, или 50 литературной деятельности 6 сентября 1902 года. Тогда пресса печатала портреты Толстого. Встреча Фесси с мужичком-графом произошла зимой, так как только зиму булгаковский герой проводил в Москве. Да и наряд у Толстого явно зимний. Накануне всех перечисленных дат только зиму 1897-98 года писатель провел в Москве. Если принять, что встреча Фесси и Толстого в романе падает на эту зиму, и что профессуру он вряд ли мог получить ранее тридцатилетнего возраста, то к концу 1920-х годов герою ранней редакции «Мастера и Маргариты» действительно должно было быть около 60 лет. Столько же, сколько Фаусту у Гёта и Миндлина. Возможно, по этой причине в тексте ничего не говорится об отношении Фесси к военной службе, хотя страна пережила мировую войну. К 1914 году он уже вышел из призывного возраста. В окончательном тексте романа «Мастер из ученого-историка превращается в писателя». Возможно, тут Булгаков вспомнил собственную работу над курсом истории СССР ради получения 100 премии. Именно такую сумму выигрывает мастер в лотерею. Вероятно, и в ранней редакции Фесси суждено было помолодеть и стать литератором. Ведь и Фауст Миндлина, отказавшись от попыток познать мир с помощью науки, собирался исследовать человеческую природу как поэт, Недаром его так называет Мефистофель. Только все это происходит уже после коллективного самоубийства человечества, под которой Мендленовский Мефистофель понимал или Первую мировую войну, или Октябрьскую революцию 1917 года. У мастера много и других самых неожиданных прототипов. Его портрет – бритый, темноволосый, с острым носом, встревоженными глазами и со свешивающимся на лоб клоком волос выдает несомненное сходство с Гоголем. Ради этого Булгаков даже сделал мастера при первом появлении бритым, хотя в дальнейшем несколько раз особо отметил, что у героя есть борода, которую ему в клинике подстригают дважды в день с помощью машинки. Смертельно больной писатель не успел до конца отредактировать текст своего последнего романа. Обращенные к мастеру слова Воланда «О чем же вы будете жить?» — это парафраз известного высказывания поэта и журналиста Николая Некрасова, адресованного Гоголю и относящегося к 1848 году. Оно приведено в заметках и размышлениях нового поэта, о русской журналистике, известного литературного критика Ивана Ивановича Понаева, издававшего совместно с Некрасовым этот знаменитый журнал. Но надобно и на что-то жить. Сожжение же мастером своего романа ориентировано не только на сожжение Булгаковым в марте 1930 года ранней редакции Мастера и Маргариты, но и Гоголем второго тома «Мертвых душ». Слова мастера о том, что я, знаете ли, не выношу шума, возни, насилий, и что в особенности ненавистен мне людской крик, будь то крик страдания, ярости или иной какой-нибудь крик, почти буквально воспроизводит сентенцию доктора Вагнера Фауста Гёте. Но от забав простонародья Держусь я, доктор, в стороне, К чему б крестьяне не прибегли, И тотчас драка, шум и гам, Их скрипки, чехарда и кегли, И крик невыносимы нам. Монолог мастера имеет ощутимые переклички И с выступлением поэта в театральном прологе Фауста. «Не говори мне о толпе, повинной, В том, что пред ней нас оторопь берет. Она засасывает, как трясина, Закручивает, как водоворот. Нет, уведи меня на те вершины, Куда сосредоточенность зовет. Туда, где Божьей созданы рукою Обитель грез, святилище покоя, Что те места твоей душе навеют, Пускай не рвется сразу на уста. Мечту тщеславье светское рассеет, Пятой своей растопчет суета. Пусть мысль твоя, когда она созреет, Предстанет нам закончена чиста. Наружный блеск рассчитан на мгновенье, А правда переходит в поколенье. Здесь почти точно описан последний приют мастера, где он, наконец, обретает желанный покой. Но приют мастера создан не божьей, а дьявольской рукою, хотя Воланд и действует по поручению Ганоцри. У Гёте не Фауст, а Вагнер сотворяет гомункула. Воланд же соблазняет этим мастера. Если в отношениях с Воландом и в своей любви к Маргарите Булгаковский герой повторяет Фауста, то его приверженность к гуманитарному знанию, замысел романа о Понтии Пилате и стремление создать гомункула роднит булгаковского героя с Вагнером, любителем книжной премудрости, а не опытного знания. Мастер в своем романе истину, по собственному признанию, угадал, а не познал. Финал судьбы мастера полемичен по отношению к судьбе Фауста в поэме «Гёте», где ангелы уносят в свет бессмертную сущность главного героя. Спасен высокий дух от зла, произведеньем божьим, чья жизнь в стремлениях прошла, того спасти мы можем, а за кого любви самой ходатайство не стынет, Тот будет ангелов с семьей радушно в небе принят. У Булгакова же мастеру готован только лимб, пространство между адом и раем, где обитают души младенцев, умерших без крещения, и невольные грешники. В поэме «Ангелы с Фаустом» лимб минуют, устремляясь к райским высотам, где парят души невинных христианских блаженных младенцев. Вон над вершиною этой скалистой нечто невинное, след чей-то чистый, мгла тонкостенная, и в промежутке души блаженные, дети, малютки, чуждые бремени горести лишних, дышат вне времени славою вышних, Ощупью шарящий дух для начала Пустим в товарищи к братье малой. Мастера, в отличие от Фауста, В последний скалистый приют несут не ангелы, А воланд со своей свитой. У Гёте любовь меняет природу сатаны И заставляет его не препятствовать добру. Наша сторона отбила душу у нечистой силы, в бегство обратив лукавых и цветами закидав их. Вместо адских мук с печалью боль любви они познали. Перед ней сдалась природа, сатаны, их коновода. Он не снес ее укола, милосердие побороло. У Булгакова же потусторонние силы в лице Воланда не только не препятствуют добру, но прямо исполняют просьбу Иешуа наградить мастера покоя. Мастер у Булгакова — философ и наделен сходством с Кантом. Ему присущи некоторые черты биографии основоположника немецкой классической философии. Вот как, например, характеризовал Кантов, посвященный ему статье в словаре Брукгауза и Ефрона, Владимир Сергеевич Соловьев. Личность и жизнь Канта представляют совершенно цельный образ, характеризуемый неизменным преобладанием рассудка над аффектами и нравственного долга над страстями и низшими интересами. Поняв свое научно-философское призвание как высшую обязанность, Кант безусловно подчинил ей все остальное. Весьма склонный к сердечному общению, Кант находил что семейная жизнь мешает умственному труду и остался навсегда одиноким. При особой страсти к географии и путешествиям он не выезжал из Кёнигсберга, чтобы не прерывать исполнение своих обязанностей. По природе болезненный он силою воли и правильным образом жизни достиг того, что дожил до глубокой старости, ни разу не был болен. Потребностям сердца Кант давал необходимое удовлетворение в дружбе с людьми, которые не мешали, а поддерживали его в умственной работе. Главным другом его был купец Грин, который с большими практическими способностями соединял такое умственное развитие, что вся критика чистого разума прошла через его предварительное одобрение. Дружбою оправдывалась и единственная плотская слабость, которую позволял себе Кант. Он любил удовольствие стола в небольшом обществе друзей. Точно так же и мастер равнодушен к радостям семейной жизни. Он не помнит имени своей жены, не стремится иметь детей. А когда состоял в браке и работал историком в музее, то, по собственному признанию, жил одиноко, не имея родных и почти не имея знакомых в Москве. В последних словах скрытый намек на то, что мастер родился не в Москве, как и сам Булгаков, уроженец Киева. В эпизоде, когда имя своей первой жены мастер не может точно вспомнить, то ли Варенька, то ли Манечка, в памяти всплывает только полосатое платье, Угадывается сцена из третьей симфонии Андрея Белого «Возврат», где главный герой, ученый-химик Евгений Хандриков, очутившись в психиатрической лечебнице, испытывает равнодушие к своей прежней жизни и, в частности, не помнит имени жены, а помнит только цвет ее платья. Основное действие «Возврата», заключенное, как и в Северной симфонии, в «Надмирное обрамление», Происходит в Москве в начале 20 века. Главный герой – молодой ученый-химик Евгений Хандриков, наделенный автобиографическими переживаниями Белого, земное воплощение Бога-сына, непорочного ребенка. Он, как и булгаковский мастер, находится в трагическом противоречии с окружающим миром и становится жертвой козни-завистника, доцента Ценха, земного воплощения змея. Хандриков, как и герой булгаковского романа, заболевает манией преследования и ищет спасение в санатории для душевнобольных. В «Возврате» есть описание мраморного бассейна в банях, украшенного чугунными изображениями морских обитателей, причем вода в бассейне сравнивается с рубинами, и черпают ее серебряными шайками. На великом балу у Сатаны вода в одном из бассейнов рубинового цвета, из него черпают серебряными черпаками, а струю в бассейн выбрасывает гигантский черный фонтан в виде Нептуна. В банях Хандрика встречает старика, земное воплощение бога-отца. У Булгакова сходными деталями оснащена сцена, где главная героиня встречает Воланда, антипода бога. Земная жизнь Хандрикова, как и рыцаря и его возлюбленной в Северной симфонии, оканчивается самоубийством. Точно так же прекращается земное бытие мастера и Маргариты. Переход Хандрикова из надмирности в мир и обратно дан как переход из одного пространства в другое. У Булгакова главные герои переходят из современного московского мира в вечный потусторонний мир, а в финале соприкасаются и с древним ершалаимским миром. Уход мастера дан как освобождение человека, изнемогшего от страданий. Возвращение Хандрикова к старику-богу Это желанное освобождение от земных мук. Эти муки в начале симфонии предсказывает старик ребенку. Ты уйдешь. Мы не увидим тебя. Пустыня страданий разверзнется вверх, вниз и по сторонам. Тщетно ты будешь перебегать пространство. Необъятная пустыня сохранит тебя в своих холодных объятиях. Такую пустыню видит и Маргарита в глазах мастера. Смотри, какие у тебя глаза. В них пустыня. Однако между возвратом и мастером и Маргаритой есть принципиальное различие. У белого надмирные персонажи просто имеют земное воплощение и в финале возвращаются обратно в надмирность, меняя ипостаси. У Булгакова персонажи разных миров только функционально подобны друг другу, как, например, Воланд и Понтипилат, и Ешуаганоцри и Мастер, но не переходят друг в друга, что доказывается и финалом «Мастера и Маргариты», где все перечисленные герои одновременно участвуют в действии. Интересно, что в редакции 1929 30 -го годов Персонажи разных миров непосредственно переходили из одного воплощения в другое, и безумный Иван Бездомный видел, как Воланд на Патриарших прудах превратился в Понтия Пилата. Трамвай проехал по Бронной, на задней площадке стоял Пилат в плаще и сандалиях, и держал в руках портфель. «Симпатяга этот Пилат!» — подумал Иванушка. Любовь мастера к Маргарите — во многом неземная, вечная любовь, о которой говорил Владимир Соловьев. Она никак не направлена на создание семьи. Мастер осознал свое писательское призвание как кант философское и научное, бросил службу и в арбатском подвале засел за роман о Понтии Пилате. У мастера, подобно немецкому философу, оказался только один главный и единственный друг, не считая возлюбленной, журналист Алоизий Магарыч, покоривший его необыкновенным сочетанием страстной любви к литературе и выдающихся практических способностей. Через Алоизия мастер пропускает свой роман, как кант через купца Грина, критику чистого разума. Только результат был прямо противоположен. Грин своими замечаниями действительно помогал другу улучшить текст. А Алоизий точно определил, какие места романа совершенно неприемлемы для советской цензуры и критики, а в довершение донес на автора, чтобы завладеть его квартирой. Судьба мастера — это как бы негативный вариант судьбы Канта. И не только в том, что его лучший друг оказался предателем. В отличие от немецкого философа, автор романа о Понтии Пилате не в силах самостоятельно победить свой душевный недуг, как Кант поборол в свое время недуг физический. Душевные страдания сломили мастера, и свой роман напечатанным он так и не увидел. Вновь обрести роман и соединиться со своей романтической возлюбленной Мастер может только в предоставленном Воландом последнем приюте. В варианте текста 1936 года мастер был еще более явно наделен чертами Канта. Сатана так рисовал уготовленную ему награду. «Ты будешь жить в саду, и всякое утро, выходя на террасу, будешь видеть, как гуще дикий виноград оплетает твой дом»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 В окончательном тексте романа сходство мастера с Кантом осталось, но сделалось менее заметным. Здесь Волант обращался к герою так. Там ждет уже вас дом и старый слуга. Свечи уже горят. А скоро они потухнут, потому что вы немедленно встретите рассвет. В последнем полете...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 но улыбался ей, как будто знакомый хорошо и любимой, и что-то по приобретенной в комнате номер 118-й привычке сам в себе бормотал. Как и в жизни Канта, контраст присутствует в награде, дарованной мастеру. Внешний покой последнего приюта и напряженная работа творческой мысли, создание новых произведений, полная творческая свобода — при невозможности донести плоды своего труда до читателей. В разговоре с Воландом Левий Матвей насчет мастера печально заключает. Он не заслужил света, он заслужил покой. Для сатаны, утверждающего, что наслаждаться голым светом может только глупец, вроде его собеседника, награда, дарованная мастеру, безусловно выше традиционного света, данного Фаусту Гёте. В чем Воланд и убеждает мастера, когда тот, завершив свой роман, отпустил Понтия Пилата навстречу ганоцри Мне туда, за ним? — спросил беспокойно мастер трону в поводье. — Нет, — ответил Воланд, — зачем же гнаться по следам того, что уже окончено? Мастер не может возвратиться и в покинутую им Москву. — Тоже нет, — ответил Воланд, и голос его сгустился и потек над скалами. — Романтический мастер, тот, кого так жаждет видеть выдуманный вами герой, которого вы сами только что отпустили, прочел ваш роман. Тут Воланд повернулся к Маргарите. — Маргарита Николаевна, нельзя не поверить в то, что вы старались выдумать для мастера наилучшее будущее. —